Глава девятнадцатая. Красный свет. После разговора с Саюн я решила пройтись. По правде, я давно мечтала погулять на берегах Сены. Мимо прошел туристический лайнер, и ночь озарилась вспышками камер. Эйфелева башня сияла в свете звезд, на лавках сидели парочки, а прохожие наслаждались прогулкой. Весь город казался мне прекрасным, возможно, из-за моего настроения. «Я хотела насладиться Парижем на все сто. Я понимала значимость момента в концепции обладания. Я шла и думала о Саюн. Люди часто описывали ее как сказочного персонажа. Поговаривали, что она обладает тайными знаниями. Богатые мечтали получить ее совет. Молодость Саюн добавляла загадки в ее образ. Она начала изучать классическую литературу в шесть лет и стала гуру в двадцать». Кроме того, все понимали, что Саюн еще и потрясающая женщина. Мне казалось, что она не из нашего мира. Я подумала, что узнать ее будет непростой задачей. Потом поняла, что ошибалась. Саюн мягкий и добрый человек. Она оберегала мои чувства в самых заурядных ситуациях и помогала простым людям вроде меня. Люди думают о том, как им пригодится новое знакомство. Я тоже высчитывала что-то про Саюн, но у меня сложилось впечатление, что она таким не занимается. Мне нечего ей было предложить, и все-таки она наставляла меня на путь истинный. Иногда мне становилась интересна ее личная жизнь. Почему она не вышла замуж? Какой мужчина бы ей подошел? Она одинока на своем пути познания мира. Мне хотелось узнать ответы. В этот момент мой телефон завибрировал. Я получила письмо. Мой любимый онлайн-магазин начал распродажу. Я поняла, что пора использовать сигналы, пошла в отель и открыла ноутбук. Скидки 70-80%. Ничего себе, можно взять пять вещей вместо одной. В распродажу попали даже несколько продуктов, которые я присмотрела довольно давно. Я стала добавлять одежду в корзину. Посмотрим. Шелковая блузка цвета слоновой кости, 40 долларов, могу носить с черной юбкой. Серое платье из хлопка, 60 долларов, пойдет для прогулок с сыном. А вечером надену вот эту пижаму за 30. Сама мысль сделала меня счастливой, я решила проверить сигналы и поднесла указательные средний пальцы к правому глазу. Счастье переполняло меня, эндорфины в крови давали мне сил, зеленый. Я нажала на кнопку оплаты. Я почти закончила покупки, но тут засомневалась. Подобные распродажи очень редки. Я решила посмотреть зимние вещи и вернулась на сайт. Одежда предыдущего сезона продавалась по хорошей цене. Отличный красный свитер, как дешево я могу купить. Похожая белая юбка у меня уже есть, но три по цене одного почему бы и нет. Я выбирала одежду полчаса, а потом открыла корзину, чтобы расплатиться. Что-то было не так. Я чувствовала дискомфорт, голову будто покалывала. Я замерла. Распродажа заканчивалась через несколько минут. Я нажала на кнопку оплаты. Подумаешь, все равно разбогатею благодаря обладанию, куплю побольше, ничего страшного. Я смотрела на экран и чувствовала себя очень странно. От напряжения у меня даже волоски на руках встали дыбом. Я проверила сигнал и поняла, что горит красный. Я снова посмотрела заказ. И провела границу. Шелковая юбка, серое платье и пижама — да. Свитер и белая юбка — нет. Я даже смотреть на них спокойно не могла. Меня подташнивало. Что-то отличало их от остального. Я удалила предметы без колебаний и сразу почувствовала себя лучше. На место тревоги пришли комфорт и удовлетворение. Теперь я точно могла отличить красный сигнал от зеленого. На следующее утро я позавтракала круассаном и выпила кофе. Вкус масла смешался со вкусом напитка. Париж заливали первые солнечные лучи. Я испытывала обладание, не прилагая к тому никаких усилий. Я надела солнечные очки и отправилась в путь, желая немедленно рассказать Саюн о своем опыте. Я ждала Саюн в лобби вне себя от радости. Через 20 минут после назначенного времени Она так и не подошла. Я позвонила ей в номер. Ответа не было. Что-то случилось. Она не нарушала обещаний просто так. Я заволновалась и сразу вспомнила, какая она хрупкая. Я поспешила к администратору, объяснила ситуацию и пошла в номер Саюн с работником отеля. Он постучал, но внутри было тихо. Он отпер дверь своим ключом. Я вошла внутрь. Саюн лежала на полу в белом халате. Она выглядела очень изможденной. Мокрые волосы облепили лицо, шею и грудь. Глаза были закрыты, а бледный рот чуть приоткрыт.